Написано, что если двором дадут сто плетей или семнадцать тысяч розок, то таковым более одной недели лежать не давать, а которым дано будет плетьми по полусотни, а розгами по десять тысяч, таковым более полунедели лежать не давать же, а кто сверх того пролежит более, за те дни не давать им всего хлеба столового запасу. А вот, как писал в инструкции своим приказчикам в 1758 году один из просвещеннейших людей того времени князь Щербатов, наказание должно крестьянам, дворовым и всем прочим, чинить при рассуждении вины батагами. Однако должно осторожно поступать, дабы смертного убийства не учинить или бы не изувечить. И для того толстой палкой по голове, по рукам и по ногам не бить. А когда случится такое наказание, Что должно палкой наказывать, то, велев его наклоня, бить по спине, а лучше сечь батагами по спине и ниже, ибо наказание чувствительнее будет, а крестьянин не изувечится. В этой инструкции столько рачительной предусмотрительности, нешучной заботы о живом инвентаре, который нельзя повредить. Также предусмотрительность Щербатов, когда дает указание о содержании скота, осевобороте, сборе подати. Именно в том, что крепостное право было таким обычным, заурядным, и состояла его самая страшная сторона. Оно оказалось естественным состоянием общества, одной из тех основ, на которой держался порядок на русской земле. И его ужасы воспринимались людьми так же естественно, как гнев государя, удар грома, смена времен года. Вот помещица зимой заперла двух стенных девушек на холодном чердаке за какую-то провинность, да и забыла. Вспомнила о них на следующий день, а девушки же замерзли. Случилась беда, конечно, но не судить же за это столбовую дворянку. Никто не решился не только обратиться в суд, должна помнить напомнить о девках, замерзающих на чердаке. Представление о том, что дворовые — это не люди, а хамы и подлянки, что жестокости с ними неизбежно необходим прочно сидело в сознании дворянства. Екатерина II писала, «Если посмеешь сказать, что они, то есть крепостные, такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую, что меня станут бросать каменьями». Вспоминая конец шестидесятых годов XVIII -го века, она продолжала, Я думаю, не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили бы гуманные, как люди. А в 1750 году и конечно, было еще меньше, я думаю, мало людей в России даже подозревали, что для слуг существовало другое состояние, кроме рабства. Естественно, мысли об этом никогда не приходили к императрице Елизавете. Этот мир каждодневного насилия и издевательства был для нее естественным, И о праве на свободу крепостных она никогда и не слыхала. Она чувствовала себя, как ее предшественница, императрица Анна Ивановна, помещицей, и своими непокорными слугами была, уже сказано выше, весьма круто. Вор и убийца Ванька Каин достиг своей известности не только беспримерными злодеяниями, но и литературной деятельностью он так и не выбрался с каторги и сгинул где-то в сибири но перед этим отбывая каторгу в рогер викины не палтийский эстония написал или продиктовал мемуары о своих головокружительных приключениях зарифмованные записки эти которые мы с известной осторожностью используем ниже при описании похождения каина были такие же лихие талантливые и хвастливые как их автор довольно скоро в рукописях а в те времена переписывались для размножения даже печатные книги, они разошли по всей России. В 1777 году их напечатали типографским способом под обычным для тогдашних книг длинным названием. жизни и похождение», «Российского картуша», именуемого Каина, известного мошенника и того ремесла людей-сыщика, за раскаяние в злодействии, получившего от и свободу, но за обращение в прежний промысл, соснув вечно в каторжную работу, прежде в Рогервик, а потом в Сибирь, написанное им самим при Балтийском порте в 1764 году. Вот ведь как! Нам мало иметь своих быстрых разумом нефтонов, нам, подавая своих знаменитых воров, который не хуже заморского картуша, шалившего во Франции, и даже, пожалуй, превосходит его в удали и подлости, потому что,